Заключение от Джен. Сила и здоровье неразрывно связаны. Невозможно чувствовать себя уверенно и добиваться тех результатов лечения, к которым стремитесь, если в вашем распоряжении лишь ложная информация и полуправда. У вас не прибавится уверенности, когда даётся точная информация, но при этом человек, излагающий её, заставляет чувствовать себя плохо. Меня осудили за то, что я выступила против ложной информации, которую преподносят женщинам в качестве стоящей изучения. По моему мнению, идея о том, что женщина может самостоятельно вычленить правдивую информацию из болота полуправды и лжи о женском теле, крайне извращённое представление о выборе. Для настоящего выбора, то есть анализа соотношения риска и выгоды, за которым следует принятие решения о собственном теле, необходимы факты, Именно желание представить женщинам факты заставляет меня не спать ночами. Поэтому я продолжаю бороться. Я хочу, чтобы каждая женщина знала, как функционирует её тело и где искать помощи, если оно вдруг перестало работать так, как ей хотелось бы. Я хочу, чтобы все женщины распознавали предвзятость, медицинские уловки, ложь и мифы, придуманные патриархатом, чтобы они стеснялись абсолютно нормальных, я бы даже сказала, великолепных функций своего тела. Патриархат и шарлатанские методы лечения просуществовали уже слишком долго. И мне надоело, что они негативно влияют на женское здоровье и используют его в качестве оружия. Я не собираюсь останавливаться до тех пор, пока каждая женщина не будет иметь все необходимые инструменты, чтобы быть по-настоящему осведомлённой пациенткой. Тем, кто старается подчинить женщин, скрывая от них факты, придётся закрыть рот и сесть за заднюю парту. Это моя цель.